Тоби полулежал на своем любимом стуле, задрав ноги, и его раненая рука висела на перевязи, на которую Индия, безжалостно орудая ножницами, не пожалела одной из своих столь обожаемых вышитых наволочек, хотя Мэкси пыталась предложить ей для этой цели любой из своих шарфов. Так или иначе, заключила она, нам все равно надо перебираться. Кризис окончился, больше всего пострадает Анжелика, поскольку ей у тебя очень нравится, а ее войску нравится твой бассейн. Было бы неплохо, если бы ее воины приносили с собой каждый по полотенцу, но они почему-то их всегда забывают. Задумчиво заметил Тоби. Если честно то мне тоже не слишком хочется от тебя уезжать, — произнесла мекси пропустив слова брата мимо ушей. «Здесь наверху так уютно, а те объедки, которые нам перепадают, гораздо вкуснее, чем сами блюда». «А насчет моей работы ты совершенно прав. Врагу не пожелаешь. Да у меня даже не остается времени, чтобы заниматься поисками приличного жилья. И не будет оставаться, пока я как следует не войду в курс дела. Придется теперь приходить на работу раньше, а уходить позже всех, не говоря уже о том, чтобы работать по уикендам. — Не глупи, у тебя просто припадок, — оборвал ее Тоби. — Припадок глупости. Обычно он случается с теми, кто столкнулся с с какими-нибудь серьезными переменами в своей жизни, особенно с такими людьми, как ты, которые живут по принципу «все или ничего». Для вас ведь не существует компромиссов, половинчатых решений или постепенных подходов. Теперь ты заклинилась на своей работе. А раньше точно таким же обвалом была вечная гонка за удовольствиями, когда у тебя не оставалось времени ни для чего другого. Вот и сейчас не будет ни одной свободной минуты. Что бы ты знал, моя заклиненность на работе, как ты только что изящно выразился, вызвана тем, что работа это самое замечательное удовольствие, которое я когда-либо испытывала, выпалила взбешённая Мекси. А твой блиц-анализ просто гнусность. Разреши напомнить тебе, что существует еще и личная жизнь. Между прочим, тебе нет даже 30, спокойно заметил Тоби. — И чего это вы все вдруг напоминаете мне о моем возрасте? — Тридцать, — продолжал Тоби, — самый расцвет жизни. — Особенно как я это себе представляю, учитывая твое скандальное прошлое и вполне естественное тяготение к мужскому обществу. «Мужчины!» презрительно фыркнула мекси «Ты напоминаешь мне папу!» неожиданно подала голос Анжелика, сидевшая на полу у ног матери. Точно таким же тоном Произносит слово «женщины». Надо же, он и на свидание теперь перестал ходить. Помнишь ту девушку? Ну, про которую я ему говорила, что от нее воняет ванилином. Так ее уже несколько месяцев как нет в помине. А ведь вообще-то она была совсем ничего, если, конечно, не обращать внимания на всякие дурацкие запахи. Или та другая. «Красотка! Я еще говорила ему, что моя интуиция мне подсказывает, что она не та баба, которая ему требуется. Он не звонил ей уже целую вечность. Чего спрашивается? Правда, она не в моем вкусе, но в остальном. А все прочие, кто вился вокруг Рока из-за его красоты». Или его славы и больших денег? Где они теперь, все эти мотыльки? Я, понятно, не скрывала от папы, что я лично о них обо всех думаю. Но я делала это просто для того, чтобы он не попался на их удочку. Не может же быть, чтобы комплекс жена женоненавистничества образовался у него под моим влиянием. Отрочество! задумчиво заметила Инди. Оно было открыто и описано психологом по имени Стэнли Холл в его книге, выпущенной в 1905 году, 80 лет назад, когда взрослые еще и понятия не имели о том, что такое отрочество. Тебя, Анжелика, за подобные слова непременно поставили бы в угол, или заставили повторять «я больше никогда не буду вмешиваться в личную жизнь своего отца». А может, посадили бы на хлеб и воду, или того хуже, привязали бы к позорному стулу. Не знаю, впрочем, что было бы для тебя более страшно? — А я вовсе не вмешиваюсь просто высказывала свое мнение, вот и все. И если бы он не обращал на меня внимания, как всякий нормальный отец, никаких комплексов у него бы не появилось. И потом, что это за старомодное определение такое личная жизнь? Он с ними всего-навсего виделся, подумаешь. Виделся. С горечью пробурчал Тоби. Сегодня это словцо используют для характеристики любых отношений, от случайных связей до предложения руки и сердца. Только вчера одна из твоих сплетниц, Мэкси, поведала мне, что Джулия Джейкобсон видится с молодым человеком, твоим новым художественным редактором из Биби. Интересно, что это значит? Они что, видятся по ночам? Или по вечерам? Раз в неделю или дважды? И что, спрашивается, за идиот так извратил вполне приличное слово, что оно стало употребляться в его нынешнем жалком виде? Кто бы это ни сделал, мне лично ничего насчет Джулии неизвестно, как и насчет Брика Гринфилда, заявила Анжелика, вступившись за отца. Что касается папы, то у него это на самом деле были чисто случайные встречи. Она даже не обратила внимания, что Инди и Мэкси обменялись тревоженными взглядами и продолжала. Там и речи не шло о том, чтобы он спасал кому-нибудь жизнь. Или с одной из них у него завязался роман «Как у тебя с Инди». А сейчас я иду переодеваться. Время. Через полчаса за мной заезжает данк Мы отправляемся в кино. Я помогу тебе выбрать платье, — поспешно проговорила мекси проигнорировав удивленно взлетевшие брови дочери, говорившие о ее недоумении. Неужели мать и вправду думает, что она сама не умеет одеваться? А ты ведь и впрямь. «Спас мне жизнь», — помолчав, заметила Инди после короткой паузы. «Ты уже упоминала об этом несколько раз. Неужели сам факт спасения твоей жизни делает меня твоим вечным пленником? Если бы ты был китайцем и спас меня, то у тебя появилась бы передо мной куча обязательств». Ведь у них в этом случае считается, что спасший в ответе перед спасенным. — Но я не китаец. — Это уж точно. Зато ты представляешь бегущих раненых, — в сердцах бросила Инди. — Хватит с меня. Иду паковать чемоданы. Надоело, когда тебя не понимают. Что еще за бегущие раненые? Черт бы их побрал. Ты слышал, наверное, про больных? но ну, тех солдат, которых ранило, но они все-таки могут сами добраться до госпиталя, так что их не требуется выносить с поля боя. Тебя тоже ранило? Но ты не просто покидаешь поле боя, ты удираешь с него. И при этом почему-то бегаешь кругами, да еще так быстро, что даже не чувствуешь боли, Или можешь притворяться, что ее вообще нет? Да, не думала я, что ты таков. Мне казалось, ты вполне научился жить, не видя, и можешь даже добиться куда большего, чем остальные люди, то есть зрячие. И так будет всегда. А что касается твоей слепоты, то она окончательная. И хуже уже не станет. И вот оказывается, что ты сам решил изолироваться от жизни, от самой ее трудной стороны, от человеческих взаимоотношений. А это как раз та сторона жизни, куда вписываюсь я. И больше меня уже не интересует, почему именно ты так решил. Меня интересует только, как я могу и дальше продолжать любить тебя, когда уже нет никакой надежды. Нет, я на это не согласна. Не хочу сама стать одним из бегущих раненых. Обратилась бы к доктору Флор Шайм. Я уже не ходила к ней несколько месяцев. Сеанс психоанализа окончен. Я ухожу от тебя, Тоби. Навсегда. Минуточку. «Ну что там еще?» — обернулась Инди уже с порога. «Свои простыни ты что, тоже заберешь с собой?» Задумчиво, с ноткой озабоченности в голосе, спросил Тоби. «Конечно. И наволочки. И эти подушечки с рюшечками. К чему все эти расспросы?» — огрызнулась Инди. «Если я отказалась от психоанализа...» то это не значит, что я собираюсь отказаться и от своего постельного белья. Одно другого не касается. Это я спрашиваю, потому что, мне кажется, спать на простом, неглаженном белье я теперь, наверное, уже не смогу?» Ухмыльнулся в ответ Тоби, у которого явно полегчало на душе, как если бы ему удалось наконец решить мучивший его долгое время вопрос. о о Сердце Инди застучало так гулко, что она испугалась. А не услышит ли этого стука Тоби, тем более с его обостренным, как у всех незрячих, слухом? — Давай лучше сразу договоримся. — Мы поженимся, но сундук с твоим преданным достанется мне. — Идет? За шутливыми, вроде бы словами Инди, угадывала муки которые разрывали души этого упрямца, вынужденного в конце концов переменить свое однажды принятое решение. «Сундук с моим приданым? То есть ты хочешь сказать «моё постельное белье»?» — уточнила Инди, медленно приближаясь к нему и всячески стараясь не выдать охватившего ее смятения и дрожи в руках. «А что?» «Разве это не одно и то же?» «Да это совершенно разные вещи!» «Надо же! Сундук с приданом ему понадобился!» произнесла Инди с видом глубочайшего оскорбления, сыграв эту сцену так, как никогда еще не играла, ни одну другую за свою, правда, недолгую, но блестящую карьеру в кино. «Ну, «Тогда давай скажем так. Мы поженимся, но спать будем не на моих, а только на твоих простынях», — отчеканил Тоби уже в своей прежней повелительной манере, в которой, однако, чуткое ухо Инди уловило незнакомую ей нотку волнения. «Это надо понимать как предложение руки и сердца. Так, по-видимому?» Инди почти удался презрительно глумливый тон, но в последнюю минуту голос предательски дрогнул Да и ни на что другое ты не способен. Я кажется спас тебе жизнь спросил он в нетерпении, даже не пытаясь больше соблюдать приличие. Нельзя повторять это до бесконечности тоби мбервилл. Прошептала она, и сладость ее голоса явно диссонировала с суровостью сказанного. Поднявшись со своего любимого стула, Тоби подошел к ней и крепко прижал к себе здоровой рукой. При этом выражение его янтарно-карих глаз было таким нежным и счастливым, какого Инди еще ни разу у него не видела. «Знаешь», — проговорил он негромко, — «если бы тут рядом был торфяник, я повел бы тебя туда, нарвал кучу вереска, подарил бы его весь тебе и рассказал, как сильно я люблю тебя. Увы, рядом с нами только Сентрал Парк. Но я все равно говорю тебе, как сильно я люблю тебя». Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь до самого конца и чтоб ты родила мне дюжину детей и будь что будет. Ух ты это на твоём языке означает да это означает, что мне надо сперва переговорить со своим агентом, но думаю, мы как-нибудь сумеем всё устроить.